Дождь пролетел. Дождь пролетел и сгорел на лету и дуб румяной дорожки. И волге свищу трибины в цвету белеют на ивах серёжки. Воздух живителен, влажен, душист, как жимолость благоухает, кончичком вниз наклоняется лист и с кончика жемчуг роняет. Выра. Май 1917. -го.